Глава третья, которая просто глава, что никак не унижает ее достоинство. Первое. Перед рядовым паучей центурии Ангпилумом стояла большая проблема. Она стояла, ехидно поглядывала на унылую физиономию рядового, хихикая самым гнусным образом – и категорически отказывалась уходить. Все дело заключалось в том, что у ангпилума на большом пальце правой ноги вырос непомерно длинный ноготь. Он рос себе и рос, пока не уперся в передок тесной форменной сандалии, потом ноготь загнулся и стал царапать чувствительное тело несчастного рядового, поставив своего владельца перед выбором — растянуть сандалию или срезать проклятый белесый ноготь, плоский и загнутый, как пыточный инструмент. Рядовой ангпилум оглянулся вокруг себя и сокрушенно вздохнул. Часовому ворот центурии из всего резательного оружия полагался лишь символический двухметровый бердыш, тупой и неподъемный, как и сам ангпилум, и рядовой пять минут назад уже пытался срезать и ноготь. Теперь он грустно сидел, привалясь к забору, и в третий раз перебинтовывал полуотрубленный палец, что, конечно, не решало проблемы в целом. Бесформенная тень проползла по песку и остановилась, упираясь верхним краем в злосчастную конечность. Затем тень помедлила и передвинулась чуть левее. «Болит?» — участливо осведомилась тень. «Ого!» Расстроенно кивнул ангпилом, не поднимая головы. — Еще б не болеть. — У вас тряпочки не найдется лишний Сожалею, друг мой. — Но у меня нет ни одной лишней тряпочки, — ответила тень, лениво удаляясь по направлению к корпусу центурии. — Но я пришлю кого-нибудь. Тут только до рядового дошло, что все происходящее — «вопиюще противоречит любым параграфам устава. Он, Ангпилум, ответственный часовой, должен стоять, когда он сидит, а пришлая тень, вместо того, чтобы остановиться в положенных четырех шагах от него...» Ангпилум представил себе выражение того, что называлось лицом Центуриона Анхиза, когда тень попросит у него тряпочку для часового пилума, раненого при исполнении, — Думать быстро Ангпилум никогда не умел, за что нередко бывал бит, но, обдумав все тщательным образом, действовал решительно и напористо, хотя и запоздало. — Стой! Стой! Рубить буду! — заорал он, вскакивая и пытаясь не переносить вес на недозамотанную ногу. Тощий бродяга в синем блестящем плаще немедленно остановился и с любопытством стал разглядывать часового, тщетно пытавшегося придать себе воинственный облик. «Кого?» — поинтересовался синий плащ. «Чего? Кого?» — недоверчиво переспросил Ангпилум, судорожно припоминая недоученный устав. «Кого? Рубить-то будешь. И чем?» «Тебя?» — неуверенно протянул рядовой. «Вот этим» и указал навалявшийся у забора бердыш. Синий плащ вернулся, поднял оружие и ногтем попробовал заточку. «Нет», — с полным знанием дела заявил Синий, «этим рубить нельзя. Даже меня». «Так больше уже нету ничего», — горестно вздохнул Ангпилу. Не дали? Бродяга присел рядом с рядовым, И ободряюще потрепал того по плечу своей куриной лапой. — Давно служишь? — Давно, — шмыгнул носом рядовой. — Две недели скоро. — Из-за кинфа мы. — Это, ну, рекрутские наборы. — Кого на казематы, кого еще куда? Меня вот в пауки, значит. Узлы я хорошо вижу. Любые. — Узлы — это дело, — ободряюще закивал бродяга, отчего шея у него собралась в многочисленные складки. Узлы нам нужны. Давай я тебе палец забинтую, как положено, а после ты сходишь к центуриону Анхизу и скажешь... — Не дойду ж я! — всхлипнул Ангпилом, расслабленный чужим сочувствием. — А дойду ты к анхиз мне в рожу за несоблюдение и дурость. Бродяга встал и повернулся лицом к корпусу центурии, на втором этаже которого были... Открыты два крайних окна. «Эй, Анхис!» — неожиданно завопил бродяга дурным голосом. «Анхис! Выгляни на пару слов! Отчисли в зовущего! Анхизушка!» В окне появилась встрепанная голова, и рядовой Ангпилум с ужасом понял, что Лар Анхис спал, и в разбуженном состоянии ничего хорошего от него ждать не приходится. «Слушай, Анхис!» «Если я к тебе этого парня пришлю!» — надрывался между тем бродяга. «Что ты ему сделаешь?» «В рожу двину!» — не задумываясь, пообещал Центурино Хис, протирая заспанные глаза. Чтоб не будил!» «Так ты уж и не спишь!» — засмеялся бродяга, и нахальство прям-таки проступило изо всех пор на его сплющенной ухмыляющейся физиономии. «Значит, и повода не будет!» «Будет!» не согласился упрямый анхис. «Ты погоди его присылать! Лучше я сам спущусь, и тогда повод обязательно найдется!» Рядовой ангпилум удрученно засопел, и бродяга вновь расхохотался, садясь на корточки и ловко бинтуя поврежденную ногу, словно всю жизнь только и занимался лечением нерадивых часовых. За этим занятием их и застал спустившийся центурион — на ходу застегивающий многочисленные пряжки своей форменной амуниции. Бродяга оторвался от перевязки, сунул клешню за пазуху, извлек оттуда скрученный в трубку лист бумаги и многозначительно помахал им в воздухе. — Кто подписывал? — осведомил Санхиз, почесывая волосатую грудь, уже начинающую сидеть. «Медонт — Медонт! — немедленно ответил бродяга. Рядовой Ангпилум — отодвинулся в тень забора, стараясь не привлекать к себе внимания, и подумал, что бродяга ведет себя как-то странно. До того эта мысль почему-то не приходила ему в голову. Или приходила, но заблудилась и только сейчас выбралась к месту назначения. Ну, поздно, наверное. «Я беса брать не пойду», — задумчиво покачал головой Анхис. «У меня все пауки в разгоне. Предупреждать надо». Заранее. без ветеранов человек 5-6, три метателя. И эти. Он махнул рукой в сторону скорчившегося рядового, махнул пренебрежительно, но с некоторой симпатией. И этих вон, рекрутов, необученных дюжины. Их учить доучить, да учить, а обкатный бес две трети угробит, пока свяжем. Право-право, мозря право, людей губить не дам. Ни сырых, ни прочих. Брось, трусится. Жестко сказал бродяга, облизывая пересохшие губы. Язык у него был длинный и узкий. Женщину брать будешь, дочь Архонта, жрицу Лару. Из охраны кормилица до да чернокожий у задних ворот. Но ветеранов возьми, мало ли. А бес-то, мне кажется, с сомнением в голосе поинтересовал Санхис. Случайно. Иначе чего ты ко мне пришел, а не к блюстителям? По старой памяти? Что? Прошлый пустотник присоветовал? Беса не окажется, но может оказаться. Улавливаешь разницу. И к тому же хочу, чтоб присмотрелся ты. До завтра... Нет, до послезавтра у тебя все сползутся. Подумай. Кто? Центурион поправил сползший ремень по ножа на левой голени. — Имя округ? — Марцелл с западного. С разрешения совета. Бумаги пришлют с нарочным. — Это который? — начал было Центурион, но замолчал, видимо, что-то припоминая или прикидывая. — Ой, соберутся, — наконец сказал он. — Тут многих собирать придется. Но... — Возьмем. — Что еще? — Все, — сказал бродяга. — До вечера все. Центурион застыл в воротах и долго глядел вслед ушедшему. Осмелевший ангпилум подковырял к нему и встал за спиной. — Разрешите обратиться? — Валяй, — буркнул нахмуренный анхис. — Это кто был-то? — Это деревня ты! Это Даймон, новый окружной пустотник. Они к нам часто захаживают. По делу. А испуганно закивал рядовой, остолбенело косясь на собственную забинтованную ногу. Демон? Ясно. Да? Равнодушно спросил Анхис. Вы их так называете? Второе. Рыба утку спросила, вернется ль вода, что вчера утекла. Если да, то когда? Утка ей отвечала, когда нас поджарит. Разрешит все вопросы сковорода. Гиасаддин Абулфат Анни Шапури.